Пожалуйста, вырежьте трусики из 22-й сцены. Первый телефонный звонок застал меня на станции метро Хай-Стрит-Кенсингтон. Близится конец длинного рабочего дня в газете The Evening Standard, где я протираю штаны в редакционном отделе вот уже два месяца. Настроение неважное. Мне досталось задание, которое никто не хотел брать. Статья о новом лондонском тренде. Если этим занимаются больше 3 человек, значит это тренд. Любит повторять моя сварливая редакторша Шотланка на каждой утренней летучке. Стало модно перемещаться по городу, сидя в гигантской металлической коробке на колёсах велобусе. Велобус приводят в движение сразу несколько людей, которые активно крутят педали под руководством энергичного мужчины, пока двухэтажные автобусы пытаются всё это объехать. Вот так, вместе со стажёрами из других отделов, которых было не жалко отправить в город на весь день, я оказалась в центре внимания прессы, фотография на всю полосу. Все на навелобус, написано жирным шрифтом прямо на моем лице. Это ты там в газете, написал мне друг. Выглядишь так, будто сбежала из Бродмура. Бродмур психиатрическая больница высокой безопасности в Англии. Надеюсь, тебе за это хорошо платят. Мне за это не платили. 9 месяцев прошло с момента, как я защитила магистерскую по журналистике, и мне до сих пор никто не хотел платить. Я смотрела на свое лицо в газете, пока дожидалась поезда в сторону пригорода. Я жила с родителями, потому что не могла себе позволить снимать квартиру. Вот уже девять месяцев мне не платили за работу по специальности. Я откликнулась на 123 вакансии. Мне отказали в стажировке в Татлере, Не взяли на должность младшего редактора в журнал "Худеем вместе", и даже официанткой в местную пиццерию я не смогла устроиться. Тогда я вернулась на свою старую работу, чтобы иметь хоть немного денег. Пришлось снова расхаживать по Old Brompton Road с группой временно безработных танцовщиц и стюардесс, раздавая флаеры барбекю-ресторана. День, когда меня атаковала группа противников ношения меха, потому что я раздавала листовки в костюме свиньи, стал для меня последней каплей. Мне было 22, и я отчаянно нуждалась в работе. Это было всё, о чём я думала с самого утра и до самой ночи, которую проводила в старой детской комнате. Теперь я мечтала о работе с той же страстью, с которой сходила с ума от желания иметь бойфренда, когда была подростком. Я была одержима разговорами с теми, у кого она уже есть, выспрашивая у них в подробностях, как им удалось её заполучить. Лёжа ночью в постели, я гадала, сколько лет это ещё может продолжаться. Звонок с незнакомого номера, я свернула газету и затолкала её под скамейку на платформе, чтобы никто больше не увидел меня на этом дурацком белобусе. Алло? Привет. Произнес, судя по голосу, мужчина 30 с чем-то лет. Это Долли? Да, это я. Привет, меня зовут Тим. Я звоню из киностудии Королевство обезьян. Я там работаю сценаристом в программе Золотая молодежь Челси. Золотая молодежь Челси британское реалити-шоу, выходящее на канале Е4 с 9 мая 2011 года. Здравствуйте. Как дела? Всё хорошо, спасибо, говорю я, наблюдая, как уезжает мой поезд. Мы тут почитали твои рецензии на наше шоу и думаем, что они классные. Вау, спасибо. Ты работаешь на телеке? спрашивает он. Эм, нет, не работаю. А где ты сейчас работаешь? Я работаю в газете, ну, то есть не совсем работаю, быстро исправляюсь я, испугавшись, что испытываю судьбу. То есть работаю, но внештатно, бесплатно и всё такое. Они мне платят иногда, когда я что-то пишу. Но это случается нечасто, типа раз в неделю. Обычно я собираю информацию и потом передаю ее кому-то другому. Я скорее стажёр. И тут я представила, как Тим звонит моей жуткой редакторше Шотландке за подтверждением этих слов. А она, скорее всего, даже не понимает, о ком он говорит. Не то чтобы у меня есть договор, нет, ничего такого. А ты смогла бы зайти к нам поболтать на этой неделе? Конечно, говорю я, расхаживая по платформе, как по канату туда-сюда, с удовольствием. Вся прелесть того, чтобы получить приглашение на работу, о которой ты до этого ничего не знала, в отсутствии ожиданий. Мечты не порушены, гордость не задета. Я сидела в офисе в Шордиче и не имела ни малейшего представления о том, чего от меня ждут. Я смотрела на громких, экстравагантных, на кофеининных, занятых людей в джинсах, курсирующих на кухню и обратно, и думала только об одном. Представь, что у тебя будет работа, на которой дают бесплатные тосты с маслом. Ты бы могла больше никогда не платить за обед. Меня собеседовали высокий бородатый разодетый Тим, сценарист эпизодов шоу, и Бригит, исполнительный продюсер, румяная миниатюрная обладательница премии Бафта. Они рассказали, что читали мои еженедельные статьи, оплаченные в валюте вчерашних выпускников для портфолио. Оказалось, эта схема работает на маленьком новостном сайте, посвящённом событиям в Кенсингтоне и Челси. Моя рецензия на финальный эпизод включала несколько саркастических советов для создателей телешоу о том, как его улучшить. Владелец компании Дэн, который прославился в 90-е как продюсер и сооснователь успешной вечерней передачи в разговорном жанре, просматривал все отзывы на шоу в интернете. Наткнувшись на мои, он распечатал копии для продюсеров, чтобы те прочитали их по пути на встречу с сотрудниками телеканала. И, как ни удивительно звучит, все они согласились с прочитанным. Я ушла после получасового интервью с Бригит Тимом в полной уверенности, что больше никогда их не увижу. Я так и не поняла, что им было нужно, и мы провели большую часть времени в сплетнях о привычках аристократов и психотипировании участников шоу. Мы вообще не затрагивали темы моей квалификации, опыта работы или предполагаемых обязанностей. К сожалению, тогда я еще не знала, что 90% успеха реалити-шоу составляет именно точное психотипирование. А годы, проведенные мной в наблюдении за золотой молодежью в столовой частной школы-интерната и в курилках клубов на Окинс-роуд, могут впервые в жизни пригодиться мне в работе. Второй звонок я получила три дня спустя, будучи на тайном парковом фестивале со своим парнем. Мы официально были самой блестящей парой вечера, разодетыми в церемониальных Парень под кислотой решил, что звуки, которые доносятся из моей палатки, это импровизированный сет группы Kraftwerk. На самом деле это была Бригит. Мы хотим дать тебе пробный эпизод на продюсирование и посмотреть, как ты с ним справишься. Я напряженно вслушивалась в её слова, но почти ничего не слышала из-за музыки со сцены. И извините, крикнула я. Я на фестивале. Мы будем очень рады видеть тебя в нашей команде. Я вас не подведу, драматично сказала я, переходя на напыщенный язык реалити-шоу. Мы ждем тебя на встрече по поводу эпизода завтра в 10 утра. Ладно, сказала я. Но у меня билет на поезд до Лондона только на послезавтра. Ты нам очень нужна завтра, ответила она. Мы можем купить тебе другой билет. Телевидение не терпит отлагательств. Деньги, вспаханные на поле, закончить всё в срок. Если гора не идёт к Магомету, то её необходимо сейчас же ему доставить. Мне ещё предстоит обо всём этом узнать. Совсем скоро я пойму, что срочность главная валюта телевидения. ТВ не терпит отлагательств. Хорошо, говорю я. Я прихожу в офис прямо с поезда. Я не мылась четыре дня, у меня обгорел нос, а светлые короткие волосы спутались в иракез. Чистой одежды не осталось, поэтому я в огромной рубашке моего бойфренда, в его джинсовке, в колготках со стрелками и в балетках. Бригит и Тим усаживают меня во главе длинного стола. Мой новый босс, менеджер шоу Гэри, расхаживает рядом в паре дырявых джинсов и в футболке с глубоким вырезом. У него лицо Джорджа Майкла, сорока с небольшим, а гардероб 17-летнего участника Голоса из Манчестерского торгового центра. Он невероятно красивый, загорелый, широкоплечий и высокий, а его хорошо поставленный авторитетный голос разносится от Шордича до самого Лейтонстоуна. Он прославился на ниве сериалов о любовных похождениях мужчин среднего возраста. Его сценарии неоднократно выигрывали премию Бафта. Он прекрасен. Десятки людей в телевизионной униформе, джинсы и парусиновые туфли, собираются за столом и все как один выкладывают на него свои BlackBerry. И так, — говорит Гэри, что там с новеньким?" Девушка, которая одной рукой ест салат с кускусом, а другой набирает сообщение на Блэкбери, отвечает ему: «Ну, мы думали, что он вроде как увлекся девчонкой. Но тут на горизонте замаячила его бывшая, ну, та, знаешь, блондинка, которая разбила ему сердце. Ну и она думает, что хочет все вернуть и сказала ему об этом. Так что, скорее всего, он соскочит. Гэри покрутил пальцем у виска, жест появления которого я буду пытаться предугадать и которого буду бояться на каждой встрече раз в две недели. Понятно, серьезно говорит он, надевая очки для чтения и просматривая план. Если он даже не собирается приглашать ее на свидание, не говоря уже о поцелуе, тогда нам стоит серьезно обдумать эпизод с самого начала. Продюсеры по очереди делятся новой информацией, остальные делают пометки в телефонах и блокнотах. Мои глаза все больше и больше округляются с каждой новостью. Видимо, он все еще спит со своей бывшей. Эти двое сильно поссорились вчера в магазине. Ходят слухи, что он целовался с другой на прошлой неделе. Они не работают, они сплетничают. Я заинтригована. Гэри начинает свой монолог о концепции сезона. Еще одна его фишка, к которой я скоро привыкну. Это грандиозная речь о его надеждах и планах на сюжет и атмосферу грядущих 10 эпизодов и, как я скоро пойму, пустая трата времени. На доске он пишет слова типа возмездие, предательство, затем выбирает тему сериала. Обычно это ничего не значащая общая фраза типа «пути назад нет» или мужики остаются мужиками или девчонки рулят. Все запишут ее без малейшего представления о том, как это может повлиять на непредсказуемые события реальной жизни, которые диктуют уже от реалити-шоу. Мы должны всегда держать в голове девиз любого шоу: что посеешь, то и пожнешь», — говорит он. Внезапно Гэри заканчивает свой монолог о потенциальных сюжетных поворотах сериала, снимает очки и поворачивается ко мне, чтобы заговорить впервые за время двухчасовой встречи. "Ты собираешься устраивать ивент в своем эпизоде?" спрашивает он. Все поворачивают головы в мою сторону, собирая: "Что, простите?" Переспрашиваю я: "Собираюсь ли я что сделать в моем... что?" "Ивент!" орёт Гэри. "Вечеринку в своем эпизоде. Э, не знаю. Думаю, мы все объясним Дол, чуть позже", обнадёживающе говорит Бригит. Всю оставшуюся часть встречи я сижу, лихорадочно делая записи. Когда планёрка заканчивается, тем распечатывает краткие изложения предыдущих эпизодов, чтобы я переварила их дома. Позже я узнаю, что после той встречи ассистенты продюсеров прозвали меня шестёркой, которую Бригит наняла для смеху. Сценарист говорит Фэрли по телефону вечером того же дня, такая же ошарашенная, как и я сама. Ага, отвечаю я, типа ТВ-сценарист, типа того, Всего на один эпизод, чтобы посмотреть, как я справлюсь. А тебе не надо было ради этого сначала поработать курьером, потаскать коробки, позаказывать такси и всё такое. Думаю, я вроде как перепрыгнула этот этап. Я очень горжусь тобой. и Я в полном шоке, говорит Фэрли. Ты вообще хочешь на телевидении работать? Наверное, говорю я. Думаю, хочу. Первые две недели на новой работе оказались очень тяжёлыми. У телевидения был свой язык, столь же запутанный и не неподающийся расшифровке, как эспиранта. И меня бросили в его глубокие воды без надувных нарукавников. Я узнала о существовании программы TXD, о том, что слово врезка не имело отношения к бумаге, а долли ко мне. Черновой монтаж означал первую версию эпизода в очень сырой форме. Об этом я узнала на собственном горьком опыте, когда продюсер прислал мне эпизод в черне и попросил высказать свои замечания. Я не могла поверить своим глазам. Настолько низкого качества он был. И написала в ответ длинное, максимально вежливое письмо, перечислив все свои наблюдения, типа: "После пятой сцены появляется просто надпись "музыка", а музыки при этом нет, и между сценами большой промежуток времени занимает черный экран". Если мы покажем это по телевизору в таком виде, написала я, это поставит нас в исключительно неловкое положение. Моя должность появилась вместе с новым телевизионным жанром всего пару лет назад, поэтому по ней не существовало учебников или курсов. Самым быстрым способом научиться было следуй всему, что происходит в жизни твоих героев, и потом представляй это в наиболее драматичном и развлекательном свете. Соблюдай баланс между драмой и юмором. 75% напряжения, романтики и разоблачений, 25% абсурда, милоты и фарса. Добавляй саспенс в реальные истории везде, где только можно. Дразни, будь компульсивный. В центре внимания всегда держи любовную линию. Будь в курсе взаимоотношений между героями через общение с менеджерами на площадке. Ничего не выдумывай. Вместо этого развивай реальные истории. На экране не должно происходить ничего такого, чего не может случиться без камер. Сценарист эпизода просто следит за тем, чтобы в нужный момент была нажата кнопка записи. После того, как я начала говорить на их языке и закончила свой первый эпизод, к моему восторгу, меня пригласили остаться в команде. Вскоре я привыкла обсуждать личную жизнь совершенно незнакомых мне людей во всех ее тревожащих подробностях. Моя почта была переполнена сообщениями типа: "Срочно, кошечки сцепились вчера в Махике! ссора повлияет на четвёртый эпизод". Ещё я стала консультантом по Золотой молодёжи. Из-за того, что я была одного возраста с большинством участников шоу и ходила со многими из них в одну школу, меня приглашали на встречи как знатока юных аристократов. Долли, а они ходят на студенческие вечеринки. Долли, ты нужна нам на штурме по золотым каникулам в Барселоне. Долли, а приглашать прислугу на свой день рождения это нормально? Моя жизнь также в одночасье изменилась. Из безработной я превратилась в девушку с работой, по поводу которой у каждого было что сказать. Как генератор тем для разговоров, это было ужасно удобно в течение целых трех месяцев, но потом наскучило. Сначала к своему удивлению, я устала говорить о себе. Однажды после года работы на шоу я сидела на свадьбе вместе с акушеркой, адвокатом по вопросам прав человека и архитектором. И угадайте, кем гости заинтересовались больше всего? Женщиной, которая могла пролить свет на то, правда ли Спенсер изменил Луизи прямо в ее постели, и гей Олли Лок или нет. Это было ужасно неловко. В подобных ситуациях ты просто не можешь выйти сухим из воды. Ты мудак, если говоришь только о своей работе весь вечер. И ты еще больший мудак, если вообще не хочешь о ней ничего рассказывать. Думаешь, что никто за столом не сможет уловить всех тонкостей, а ты и так ужасно устал от необходимости все время быть супергеройским сценаристом реалити-шоу, чтобы еще что-то кому-то объяснять. Это совсем не так. Просто в конце подобных разговоров мне всегда приходилось защищать от нападок саму себя и всю телевизионную индустрию в придачу. Иногда мне просто не хотелось тратить на этот три часа заслуженного субботнего отдыха. "Ненавижу такие передачи", высокомерно сказала мне женщина за ужином на вечеринке. "Сплошная постановка, никакой человечности". Я закатила глаза и поставила на стол свой бокал. "Простите, но вы сильно ошибаетесь", вздохнула я. "Там точно нет никаких политических историй или социальных или духовных" История всегда должна быть плоской и вульгарной, без второго дна, сказала я. Это нормально не любить подобное шоу, но реалити основаны на человеческих историях. Все, что делают люди, трахаются и ссорятся. Если и можно охарактеризовать эти истории одним словом, то только этим. Поначалу мне нравилось участвовать в подобных схватках, но вскоре я перестала рассказывать людям, чем занимаюсь. Мне надоело слушать, что они думают о моей работе. Если кому-то очень хочется узнать, как делается шоу, я расскажу. Реалити держится на трех столпах. Первый все намного более реалистично, чем вы думаете. Я бы никогда не смогла просто придумать сценарий и раздать его всем участникам шоу. Менеджеры на площадке должны сразу узнавать обо всем, что происходит в жизни героев. Будь то коммерческие предприятия, новые увлечения или неожиданно обострившиеся конфликты, а затем докладывать сценаристам эпизодов. Мы никогда не берем идеи из воздуха. Наша работа заключается в том, чтобы показать реальные истории в их нынешнем состоянии в четырех структурированных частях. Людям трудно это признать, но подумайте вот о чем. Если бы всё это было постановкой, то я могла бы просто приходить в понедельник, писать сценарий недельного эпизода, затем передавать его менеджерам и пропадать до следующего понедельника. Но это мы и наши сюжеты подчинялись течению жизни героев, а не наоборот. Что подводит нас ко второму столпу. Структурированная реальность намного ближе к жизни, чем вам кажется. Но этого чертовски сложно добиться. Редакторы, команда продакшена и постпродакшена этого шоу отдавали по три месяца своей жизни на каждый сезон, чтобы сделать шоу настолько приближенным к реальной жизни, насколько это возможно, чтобы оно смотрелось не хуже, чем американский драматический сериал. Каждый раз структура эпизода менялась, как течение реки. Приходилось искать идеи для идеальных сюжетов снова и снова. Мы были на связи 24 на 7 чтобы иметь возможность изменить сюжет в зависимости от того, что происходит в жизни героев в данный момент. У меня есть целая куча воспоминаний, которые начинаются абсолютно одинаково. Я на вечеринке и в полночь получаю звонок от менеджера, произошло нечто важное, что должно повлиять на развитие событий следующим утром. Я прошу кого-нибудь одолжить мне ноутбук, устраиваюсь в хозяйской спальне и пьяно стучу по клавиатуре, редактируя порядок сцен, пока мои друзья веселятся за стенкой. И третий столб психология. Каждый большой босс в подобном шоу это просто чокнутый маньяк, неустанно наблюдающий за людьми. Бригит могла определить возраст, знак зодиака, место рождения, количество братьев и сестер и даже характера родителей каждого претендента на десятой минуте знакомства. Она могла оценить и понять человека очень-очень быстро. Когда делаешь шоу, основанное на непохожести людей, их решений и прихотей, то чем лучше ты можешь предсказать, как они себя поведут или как они отреагируют на что-то, тем проще тебе все это структурировать. Первые 2 сезона мы с Тимом работали над эпизодами по очереди. Это означало, что неделю я жила в аду, неделю отдыхала. Не то чтобы это можно было назвать благоприятной и сбалансированной жизнью, но Тим настаивал, что так будет лучше всего. Такой график практически лишил меня личной жизни. Однажды в воскресенье мне четырежды за ночь позвонила участница шоу, обезумев от того, что заклятый враг пригласил ее на выходные отметить съемки. Я лежала в постели в полусне и отвечала заготовочками из инструкции по работе сценариста. Мы должны следить за тем, что происходит в реальной жизни. Это реалити-шоу. Мы должны это снять во благо шоу. Это ненормально!» — пробормотал мой бойфренд в подушку, прежде чем раздраженно отвернуться. Когда я порву с ним на девятом месяце в шоу, он обвинит меня в том, что я замужем за своей работой. Мои друзья, с другой стороны, еще никогда так мной не гордились. Они смотрели все выпуски, и я даже брала фёрлис с собой на еженедельный показ каждого эпизода, где она подружилась со всей командой. Двоих из них мы пригласим на наш двойной день рождения в том же году. Будет ужасно странно смотреть, как они раздают автографы в пабе в Кемдене. А когда моя соседка, школьная учительница Эй Джей, пыталась подготовить своих студентов к успешной сдаче выпускных экзаменов, я записала для них персональное сообщение со словами поддержки от Фрэнсиса Боуля. Пока Гэри продолжал подогревать меня на каждом сценарном совещании, между ними с Тимом продолжала возрастать взаимная неприязнь. Я ужасно боялась Гэри и делала всё, что он говорил. Тем же был одного с Гэри возраста, работал с ним на других проектах и тоже добился успеха, прежде чем прийти в Золотую молодежь Челси. Он возмущался, когда Гэри читал ему нотации о том, как надо работать на телевидении, которые, кстати, менялись от совещания к совещанию в зависимости от его планов на эпизод. Мне же начинал нравиться Гэри. Он был властным и высокомерным, но имел на это полное право. Почти всегда к нашей досаде он оказывался прав. Тим сказал, что Гэри годами работал с архивами улицы Коронации. Это британский телесериал, один из самых длинных за всю историю телевидения. Первый сезон стартовал в 1960 году, а восьмитысячный эпизод появился в 2012. Сериал идет до сих пор. И научился из них всем возможным направлениям: роста каждого повествовательного хода, Если шоу выкидывало что-то неожиданное, у него был ответ, что делать. Когда все шло не по плану, что бывало частенько, он находил способ повернуть все самым интересным образом. Он всегда был на три шага впереди. Он, конечно, еще тот безумец, но он всегда нас спасал. Без него мы бы не справились. Тим ушел после моего второго сезона, я же никуда уходить не собиралась. Мои друзья топтались на нижней ступеньке карьерной лестницы под подошвами своих начальников, а мне так повезло с работой, что я буквально выпрыгивала из кровати по утрам, чтобы бежать в офис. Людям нравились мои идеи, и я вносила ощутимый вклад в работу. Хотя когда-то все вокруг убеждали меня, что этого не случится еще много лет после окончания вуза. На смену Тиму пришли два других сценариста: Эд, выпускник Йена, Оксфордская звездочка» и Джек, остроумный сценарист из Манчестера. Гэри сначала отнесся к Эду с огромным подозрением. У того была привычка разбрасываться непонятными отсылками к кино и литературе во время разговоров о шоу, но вскоре он научился так не делать. "Думаю, Фрэнсису стоит стать э таким призраком банка в этом сезоне", предложил Эд на своем первом сценарном совещании. Гэри чи отсылки обычно включали в себя разве что золотых девчонок, мюзиклы и всё, что показывают на канале Браво, с каменным выражением лица закатил глаза. Новая троица сценаристов дала новое понимание нашей роли в шоу. Мы сидели отдельно от жужжащего улья продюсеров, ассистентов и курьеров в собственном кабинете. Пока мы, затаив дыхание, собирали по кусочкам очередной эпизод, никто не осмеливался проникнуть в наше логово с вопросом о чем нибудь приземленном. Я не уставала поражаться их эффективности и изобретательности. Я частенько замечала, что после того, как Джек и Эд озвучивали какую-то совершенно безумную идею на сценарном совещании, к моменту нашего возвращения на рабочее место секретари уже вовсю делали телефонные звонки. Ага, да. Я хотела бы подтвердить бронирование аниматорного полярного медведя для съемок в Зимнем бале чудес. Наша таинственная работа даже привлекла внимание прессы. Журнал Гламур начал целое расследование, чтобы узнать, как устроено реалити-шоу и чем на самом деле занимаются сценаристы. Ни у кого из нас, кроме Гэри, не уточняли имена, к нашему всеобщему удивлению. Они написали, что участники шоу называют его богом. Кэтлер, журнал, который не позволил мне разносить чай в качестве стажера всего год назад, упомянул меня в своей маленькой черной книжечке самые завидные невесты Лондона и в списке 500 самых влиятельных людей. По одному из пунктов поставив меня на пятое место перед Рупертом Мердоком и Ричардом Брэнсоном К безутешной истерии моих друзей Вок фотографировал меня в офисе для статьи о молодых женщинах с крутой работой. а Обригит и другие руководители щелкали это на камеры своих телефонов и выкрикивали что-то одобрительное, как гордые родители, которых заставляют чувствовать себя неловко. Стремясь расширить мое понимание индустрии, Бригит подкинула мне новый вызов. Попросила отобрать участников для нового сезона шоу набирать участников для Челси всё равно, что для шоу, вроде Британия ищет таланты, за одним небольшим исключением. Золотой молодёжи не нужны деньги. Для всех остальных шанс оказаться в телевизоре был по-настоящему судьбоносным. Короткое отступление. На телевизионном сленге такие участники назывались понтёрами, что я никогда не находила смешным. Понтёры идут на шоу типа Голос или Google Box, и затем, когда становятся достаточно знаменитыми, чтобы поучаствовать в Я знаменитость или Танцы со звездами», получают повышение до талантов. Между двумя этими стадиями есть еще одна «вкладчики» — Так мы называем участников Золотой молодежи Челси. Хотя и они иногда манят себя талантами и пытаются устанавливать свои правила. По моему личному опыту, ничьей самооценки еще не пошло на пользу все время называть себя талантом. Было много фальстартов, дети звезд, которые отказывались сниматься в последний момент, сногсшибательные аристократы из Германии, которые после многообещающих встреч узнавали, что дедуля фон какой-то вычеркнет их из завещания, если они будут сниматься в шоу. В 2012 году я провела целый месяц, расхаживая взад вперед по Кингс-роуд и приглашая красивых людей с бизнес-картами зайти со мной в кафе или ночной клуб. Я могла провести пробы с 30-50 двадцатилетними и нанять при этом едва ли трех из них. Это время научило меня никогда не завышать ожидания. Эд иногда тоже совершал быстрые набеги на пробы, но находил это слишком утомительным. Однажды он заявил, что переутомился и заработал головную боль, проведя неделю в общении с потенциальными участниками шоу, которые рассказывали почти идентичные истории о своих частных школах, академических отпусках в Таиланде, каникулах на лыжных курортах и любимых развлечениях. "Ненавижу слушать, как они говорят об Аннабель, Аннабель — один из самых дорогих ресторанов Лондона в Мейфэре, как об уютном семейном местечке, как о сраной бургерной", жаловался он. Наконец, после длинного интервью с потенциальной участницей шоу, сексуальной дерзкой блондинкой, которая была заинтересована в романе с одним из наших участников, он сорвался. "Ну и как она?" спросила Бригит, когда он вернулся на рабочее место. "Типичное трепло, как и все они", сказал он, закрывая блокнот с громким хлопком. Невероятно предсказуемая. Я знаю, что вроде как должна хотеть встречаться с хорошим парнем, но они все такие скучные. Мне кажется, я исправлю своего плохиша. Мне нравится играть с ними. Я всегда отвечаю на сообщения только три дня спустя. И это девочка с филологическим образованием из Йоркского, не дай бог у нее есть любимая книга. Но участники в целом были абсолютно адекватными. Конечно, временами они показывали свой характер, но в этом и заключается суть работы над реалити-шоу. Ты буквально наживаешься на склонности участников к экзибиционизму, делаешь шоу из их нарциссизма. Если они начинают брыкаться, ты не можешь внезапно вытащить всемогущую карту: как ты смеешь так себя вести? Потому что их поведение это то самое, что заставляет зрителей пристально за ними следить. Сценаристы это часть системы, которая подпитывает и усиливает самые несносные черты характера участников, чтобы те могли свободно чувствовать себя перед камерой. Иногда было трудно защищать участников шоу от нападок телезрителей, но я все равно глубоко уважала всех, кто превращал свою жизнь в развлечение и принимал как плюсы, так и минусы, которые идут бонусом. Возможно, они не отстаивали никаких высоких идеалов, но зато делали классную передачу. Кроме того, меня не могло не восхищать, что большинство из них жили в завидной гармонии с собой. Они приняли свою аутентичность за неоспоримое преимущество. Джек, Эд и я тоже имели преимущество. Мы были далеко не так погружены в жизнь героев, как остальная часть команды. Бригитта пыталась держать сценаристов и героев как можно дальше друг от друга, чтобы у персонала не возникало ощущения, будто он может повлиять на развитие событий. Мы всегда ездили на съемки крупных ивентов или вечеринок. Обычно это случалось не более одного раза за эпизод, и там мы очень внимательно выслушивали все, что герои пытались до нас донести. Одной из самых экзистенциальных вещей, которую они говорили, было «А правда, что моя сюжетная линия выдохлась. Это означало, что они волнуются и хотят знать, почему у них стало меньше экранного времени. Вот тут мы и должны были им напомнить, что сюжетная линия это их жизнь, и всё, что им нужно делать это продолжать жить. С появлением Джека и Эда мы стали пытаться изменить свою роль сценаристов реалити-шоу на комедийных сценаристов. Мы жили фантазиями о том, как будем писать сценарии ситкомов, вместо того, чтобы структурировать эпизоды из реальной жизни. На сценарных совещаниях мы неизменно озвучивали хотя бы одну совершенно дикую идею, которую исполнительные продюсеры тут же отбрасывали. Однажды мы предложили ввести нового персонажа сучку с родословной, которая пишет свой номер помадой на трусиках и кладет их в карман кому-нибудь из участников мужского пола. Пару дней спустя мы получили лаконичное письмо от исполнительного продюсера в ответ на свой сценарий. В целом всё хорошо. Только, пожалуйста, вырежьте трусики из 22-й сцены. Эд, Джек и я также с большим удовольствием каждую неделю придумывали название эпизодом. Когда Спенсер отправился в Испанию, чтобы оправиться от разбитого сердца, мы назвали эпизод Клуб одиноких сердец сержанта Барси Спенсера. Когда Габриэлла пошла на вечеринку 20-х годов, это был великий Гэтсби. Эпизод с лыжной поездкой назывался "Верберь свой энтузиазм". И моё любимое, когда отец Люси Клайв сыграл в одном эпизоде камео, мы естественно назвали эпизод "Ты живёшь только Клайден раз". Время, потраченное на создание таких каламбуров, по легенде заставило Джерри Сайнфилда попросить своих сценаристов ограничиться номерами. Я не знаю, почему мне перестало быть весело, но это произошло ровно четыре сезона и два года спустя. Сценарные совещания стали казаться длинными и нудными, как у вертюрок фильма унесенные ветром. 45-минутное обсуждение в духе, что будет смешнее: нарядить собаку одного из героев в костюм эльфа или в костюм Санта-Клауса для рождественского выпуска, то самое перебрасывание идеями, которое раньше поднимало меня с кровати по утрам, теперь напоминало день сурка. Рабочий процесс стал ужасно утомительным. Я наблюдала, как другие члены команды приходят и уходят, оставляя меня заниматься одним и тем же изо дня в день. Я не могла надеяться на то, чтобы получить работу Гэри, потому что только Гэри мог делать работу Гэри. У меня не было никаких карьерных перспектив. А затем наступил момент Ричи Хейвена. Так я называю отметку в жизни каждого человека, работающего в медиа, когда он внезапно осознаёт, насколько опасно озабочен чем-то чрезвычайно тривиальным. Это произошло утром 22 апреля, когда в новостях сообщили о смерти кантри-певца Ричи Хейвена. Я сидела за своим столом со слезами на глазах, смотрела записи его песен с Вудстока и читала интервью о духовности из 60-х. Когда он был одной из икон хиппи-сцены в Калифорнии, вдруг кто-то похлопал меня по плечу. "Ты нам нужна на экстренном совещании", сказала помощница продюсера Полли. "Почему?", спросила я. "Что случилось?" "Они переспали", сказала она, взмахнув руками в неверии. "Они были мужчиной и женщиной из числа участников шоу, на чём осторожном флирте мы построили целый эпизод, который по нашим прогнозам должен был закончиться поцелуем". Переспали, повторила она. Вчера ночью это переворачивает третий эпизод с ног на голову, а мы снимаем его сегодня, так что нам надо срочно обсудить, что мы со всем этим будем делать. Не думаю, что я могу вам чем-то помочь, честно говоря. В смысле? спросила она в замешательстве. У меня нет никаких мыслей на этот счёт. Не знаю, что я могла бы тут предложить. Я правда не знаю, что сказать, и честно говоря, мне плевать. Это наконец произошло. Я выгорела. Не думаю, что смогу снять еще один сезон, сказала я Бригит на следующий день. Как и я, неожиданно ответила она. Она чувствовала, что мне становится неинтересно работать над созданием шоу. Поэтому вместе с остальными руководителями предложила мне работу в отделе стратегического развития в команде людей, которые придумывали новые идеи для реалити-шоу, развлекательных программ и документалок и предлагали их британским и американским телеканалам. Я дала шанс этой работе, но она тоже оказалась не для меня. Меня обескураживала бесцельность наших действий, и мне никогда не хватало терпения. Мы могли прорабатывать одну идею месяцами, потратить кучу времени и денег, чтобы написать сценарий и снять пилотный выпуск, а члены комиссии в последний момент передумывали нас финансировать, без всякой видимой на то причины, просто по собственной прихоти. И потом эти танцы с бубнами, когда мы пытались представить большим боссам с канала игровую часть шоу, например, изображали раунд с караоке в маскарадных костюмах, пока члены комиссии смотрели на нас невидящим взглядом и делали пометки в своих блокнотах. Что-то во мне умерло в день, когда меня попросили написать пилот для шоу под названием Прыжок веры где представители разных религий со всего мира должны были жить в одном доме и соревноваться друг с другом в спортивных состязаниях. Я выдержала год в отделе стратегического развития, прежде чем Бригит сказала, что мне пора покинуть гнездо. Я обновлю твой контракт, если хочешь, сказала она мне за ланчем. Но ты действительно хочешь этого? Или ты остаёшься просто потому, что не хочешь выходить из своей зоны комфорта? Я не хочу, чтобы ты отказывалась от возможности просто потому, что боишься покидать нас. Я думаю, тебе самой скоро станет от этого некомфортно. Ты должна быть писателем. Она, конечно, была совершенно права. Я оставалась, потому что чувствовала себя не то чтобы в зоне комфорта. Я чувствовала себя на студии как дома. Я там выросла. После 3 лет и 3 месяцев я ушла, прекрасно понимая, что больше никогда не найду ничего подобного. Я хотела работать в комедии, поэтому приняла предложение стать ассистентом сценариста в одном прекрасном сериале с Е4. Эта работа заставила меня осознать, насколько привилегированное положение я занимала в королевстве обезьян и как много знаний о том, как делается телевидение, там получила. Теперь же у меня не было своего кабинета, где меня оставляли для творчества. Вместо этого меня просили бронировать переговорки, сшивать сценарии заказывать суши. В 22 я встречалась с членами правления телеканалов, в 26 я скатилась до ксерокопирования документов. Меня не покидало чувство, что я деградирую. Королевство обезьян завысило мою планку до невозможности. Поэтому на восьмом месяце работы я решила уйти из офиса и стать журналистом-фрилансером, как и предсказывала Бригит. Сейчас она моя близкая подруга, которой я всегда буду обязана за то, что она сделала ставку на меня тогда ещё неквалифицированного ребёнка и подтолкнула идти дальше, когда я в этом больше всего нуждалась. Эд, сегодня удостоенный наград арт-критик и Джек, директор телесериала, тоже мои близкие друзья, с которыми я обожаю собираться в баре. В прошлом году я ходила на 50 пятидесятый день рождения Гэри и танцевала под диско-шаром вместе с Дином Гэфни и героинями шоу Реальные домохозяйки из Чешира. Я понимаю, что для многих мой восторг от работы в реалити-шоу будет совершенно непонятным. Но это был захватывающий, волнующий, будоражащий творческий опыт. В свой первый день в офисе я спросила Тима, как он думает, почему так много людей смотрят Золотую молодежь Челси? Потому что тут все по-настоящему, ответил он. «Все очень просто. Это драматические истории из реальной жизни. Вообрази, как бы ты воспринимала четыре свадьбы и одни похороны, зная, что истории о Хьюгранте и Энди Макдауэлл продолжится после того, как выключится камера. Я никогда не забуду, с каким волнением наблюдала через монитор за первым поцелуем или разрывом в реальном времени, которые снимали на камеру всего в нескольких милях от меня. Я никогда не забуду шумные посиделки в пабе после долгого съемочного дня. Измотанные и вспотевшие, мы сидели там с ноутбуками, попивая пиво и запихивая чипсы друг другу в рот. Я никогда не забуду, каково было выть от смеха с Эдом и Джеком над заметками менеджера о сцене, которую они только что отсняли, и где все шло наперекосяк. Каково было торчать в офисе до полуночи с пиццей, обсуждая, что мы можем сделать, чтобы съемки завтрашнего эпизода прошли по плану. Прошло пять с половиной лет после того первого совещания, и я уже не та девчонка, что раньше. Я знаю, что в первый рабочий день нельзя заявиться в рубашке, больше напоминающей платье. Я не смотрю реалити-шоу, но пять лет спустя после моего первого дня в офисе мои соседки Белла и Эй Джей все еще увлечены золотой молодежью Челси. Однажды они не разговаривали целый день, когда выяснили, что одна из них посмотрела новый эпизод без другой. Мы точно обязаны это смотреть, спросила я недавно. Мы смотрим это только потому, что ты нас подсадила в 2011, ответила Индия. Ты нас в это втянула. Пути назад нет. У меня так и не появилось нормального или хотя бы логичного карьерного пути, и время, проведенное на телевидении, скорее всего, так и останется аномалией в моем резюме. Но эта работа научила меня, как фонтанировать идеями, как задавать правильный тон и ритм истории. Бригит научила меня работать в команде, сотрудничать. Она показала мне, что творчество может быть коллективным, что идея это не то, во что нужно вцепиться, твердя, что это твое, но то, что стоит выложить на стол и дать всем рассмотреть поближе. Она вселила в меня уверенность, что я заслуживаю быть услышанной, даже если работаю с умнейшими и остроумнейшими людьми. Наше шоу было полно доброты и юмора, и несмотря на то, что люди о нас думали, мы не воспринимали всё это через чур всерьёз. Какое-то время я думала, что у меня была лучшая работа в мире. Я и сейчас так думаю.